чудещи лесное. День близился к концу, все паровозики вернулись в депо. Лучик, откликнулся его друг, а паровозик Яша. Представляешь? Я видел сегодня сахатова, кого не понял паровозик Лучик. Медведь, просто огромный, с вот такими рогами, похожими на гигантские ручища лопащи. Яша посмотрел на разветвлённый уличный фонарь и в самом деле напоминающий рога лося. Ого! Ты не испугался этого чудовища? Ах, ну лунчик. О нет, улыбнулся Яша. Он стоял спокойно и неспешно пережёвывал листья. А ещё мне показалось, что у него очень печальный взгляд. Но «Ну подумаешь, лося увидела издалека. Фыркнул гром. Вот я сегодня работал на лесопилке и услышал, как рабочие рассказывали о невиданном звере, страшном лесном чудище. У, -у, У. Ой, да ладно. Ты как всегда, услышал звон, да не знаешь, где он, хихикнул Лунчик. Да точно говорю, обиделся Гром. Я сам слышу про страшное-престрашное лесное чудище. Мантики, давайте спать. Завтра рано просыпаться. Возмутились девочки провозике, звёздочка и вспышка. Все уснули, а Яша думаласахатом и лесным чудищем, какое оно, и вдруг услышал странный шорох. "Пухочик", прошептал Яша. "Лучик". "Ну что, тебе, Яша?" лениво ответил Лучик сонным голосом. "Здесь кто-то есть", испуганно сказал Яша. "Кто здесь может быть, кроме нас?" отмахнулся Лучик и закрыл глаза. Тот -то шелестит. Вот, слушай, дрожащим голосом произнёс Яша. В повозике замолчали, было слышно только мирное сонное посвистывание друзей. Ну, и что? Я ничего не слышу, зевнул Лучик. И вдруг кто-то зашелестел. Сонка рукой сняло, Лучик заморгал и прислушался. Шелест повторился. Вот, испуганно прошептал Яша, что это? «Не, не, не знаю, прошептал Лучик. Что вы шепчетесь? Спать мешаете, проворчали сонные провозики. Здесь кто-то шелестит, пискнул Яша. Свет отрагатого уличного фонаря мягко освещал въезд в ангар, и провозики увидели тень на стене, зырошину и большую. Это чудище, закричал Гром. Девочки завизжали, и пули вылетели из ангара. Мальчики выскочили вслед за ними. Поровозиком подбежали дежурные с станции. Гром сказал, что в ангаре прячется страшное чудище из леса. Тогда дежурные, вооружившись фонариком, зашли внутрь. Поровозики ждали их затаив дыхание. Через некоторое время люди вышли из ангара. Дежурный держал в руках маленького ёжика. Вот ваше страшное чудище, улыбнулся он. Поровозики ахнули от умиления, а дежурный продолжал: Ёж Ночное животное, днём спит, ночью охотится. А на кого она охотится? Заинтересовались паровозики. На мышей, например, насекомых всяких, на лягушек, сказал дежурный. Ого! Так он хищник получается? дивились друзья. Ёжики вообще-то всё едят, съедобное, то есть, объяснил дежурный. Откуда же он взялся? спросил внучек. Из леса, конечно, выглянулись люди. Кто из вас вчера работал в лесу? И Анна лисопелки, сказал Гром. Но это вряд ли ёжик оттуда. Там слишком шумно, предположили друзья. Тут я же встрепенулся. Я останавливался возле лесной поляны и видел лося. Вот, оттуда ёжик, это точно, уверенно сказал дежурный. Затриотвязую его туда, улынулся Яша. Рано утром паровозики разъехались по своим очень важным делам, а Яша, не спеша, повёз ёжика в то самое место, где видел лося. Гром прибыл на лесопилку и принялся за работу, как вдруг услышал: "Чудище! Чудище, ты где?" кричал сторож. "Чего это он?" удивился паровозик. "Куда-то наше чудище подевалось?" сказал рабочий. У Грома дар речи пропал. Он захлопнул глазами и открыл рот. А, ну ты же не знаешь, взмахнул рукой рабочий. Это наш выёжика так зовут. Однажды ночью, сторож услышал шелест возле домика, подумал, что за чудище, а это ёжик. Так его и прозвали чудище. Он к нам привык, совсем ручной стал, и мы его полюбили. Каждое утро он приходит с нами позавтракать, а потом спать ложится. Но сегодня не пришёл. Гром всё понял, и, не сказав ни слова, Рванул, что было сил, на ту поляну, куда отправился Яша с Ёжиком. А Яша ехал не спеша, вспоминая, где же именно он встретил Сахатова. Хм, какой-то одинаковый пейзаж везде. Вроде здесь лося видел, возле этого кустика. Или возле того, размышлял Яша. Надо проехать ещё подальше. Огром летел так быстро, как только мог, и думал об одном: только бы успеть, только бы успеть. И вдруг вдалике Он увидел Яшу. Гром звонко и прерывисто загудел. Яша услышал и остановился. Гром мик оказался возле своего приятеля. Он пыхтел, сопел и едва ли переведя дыхание прохрипел: "Ёж". "Ты что, Гром?" испугался Яша. Вдохнув больше воздуха, Гром быстро проговорил: "Ёж, он ещё у тебя?" Машинист высунулся из окошка и показал ёжика. "Уф!" выдохнул Гром. "Успел". Вместе с Яшей они отправились на лесопилку. Рабочие были очень рады видеть своего любимца. И всё же непонятно, не доумевали по рабосике, почему вы такого хорошенького, маленького ёжика чудищем назвали. А мы его ласково чудищем зовём. Вот так. Чудище ты наше, с теплом и нежностью сказал бригадир. Чего только не бывает, улыбнулись друзья. Счастливые и довольные, они поехали выполнять свою важную работу.